Одиннадцатая. Нелегал. «Всего-то один? Я-то вижу перед собой двух нелегалов, господа», — ответил Экеннер, оглядывая гестаповцев с головы до ног. «Господин Кубис укажет вам, где вы будете ночевать. Это единственное свободное место, которое мы можем вам предложить. Вы уж извините, там скверно пахнет, так как мы...» не выбрасываем мешки с отходами и грязную техническую воду, чтобы не облегчать аппарат. Мы вообще ничего не выбрасываем, и на это единственная причина, по которой я оставляю вас на борту. Злые шутки Хуга Эккена раззвучали натянуто. Они были ему не свойственны, и он слишком разговорился, Её сознавал это. Откуда им стало известно о присутствии Ванго? Это же невозможно. Экенер ничего не понимал. Макс Грёнд пристально смотрел на капитана, словно угадывая его мысли. "Господин Экенер, но полицейскому не удалось договорить. Жизнерадостный немец-коммерсант протиснулся между ними, снова напевая мелодию из летучего галанца Вагнера: па-пам-па-пам. -па Певец умолк на минуту и спросил: а вы разве ещё не проголодались? он обращался к полицейскому ханьеру, но тот сухо велел ему пройти в кают-компанию. "А хвод что? Вы тут секретничаете?" воскликнул Толстяк, хитро подмигнув и с хохотом распахнул дверь. Грион злобно ощерившись, обратился к командиру: "Я требую, чтобы вы предоставили нам полную свободу при обыске Цеперина. Будьте любезны выделить для нас проводника". «Интересно, почему вы все-таки разрешили взлет?» — поинтересовался Хуга Экинер. «Потому что с высоты 350 метров сбежать некуда, командир. Вдобавок, времени у нас предостаточно, я полагаю». Игрюн взглянул на часы. «О, целых 72 часа до приземления». В этот момент появился мэтр Дотель Кубис. «Покажите этим господам их каюту», — распорядился Экинер, указав своему помощнику выбранное им помещение. Кубис удивленно воззрелся на него. «Именно эту?» — Экинер кивнул. Кубис вытащил из жилетного кармана бельевую прищепку и надел ее на нос. «Я провожу вас, господа», — сказал он гестаповцам с сияющей улыбкой. Задача Грёнде и Хайнера была гораздо сложнее, чем это казалось на первый взгляд. Главная проблема состояла в присутствии на борту 17 пассажиров и 39 членов экипажа. Как распознать нелегала среди нескольких десятков человек, которые снуют по коридорам взад и вперёд? Однако Грюнт обладал острым умом и безошибочной фотографической памятью. Через несколько часов он уже помнил лица всех пятидесяти шести обитателей дирижабля. Не желая обременять себя именами, он присвоил этим людям номера. Эккинер шел под номером один, леди Драммонт Хей под номером пятьдесят шесть. Эту манию нумеровать все и вся... Макс Грюнд сохранял все последующие 10 лет, которые привели его на вершину власти и не свергли в бездну ужаса. Стоит избавиться от имён, как всё выглядит гораздо проще. Никакие чувства сюда уже не примешиваются. Нет ни странно. Грюнц сумел организовать свою облаву чрезвычайно искусно. Ни в чём не нарушив образа жизни пассажиров, он вежливо разъяснил им, что ему поручено изучить здешние нормы безопасности с целью внедрить их на большом ципелине будущего ЛЗ-129, который сейчас строят в Фридрихсхафене. Разумеется, члены экипажа были прекрасно осведомлены о его истинной цели. С ними инспектор-гестаповец обращался весьма бесцеремонно. Один из механиков отметил, что Грюнд и Хайнер не присвоили номеров самим себе. С тех пор их втихомолку называли не иначе, как «Ноль» и «Ноль без палочки». Для начала гестаповцы обыскали все каюты и рубку управления в передней части цепелина. Затем потребовали, чтобы их провели в трюмы. Пассажирская гондула и рубка занимали очень малую часть корабля. Остальное его пространство в недрах аппарата представляло собой сложную систему переходов длиной в сотни метров. Там, в этих необъятных помещениях, находились пассажиры палатки для экипажа, пять тонн резервной воды и девятнадцать баллонетов из бычьих кишок, наполненных водородом, который позволял Цепелину держаться в воздухе. Макс Грюнд вытребовал план дирижабля и тщательно спланировал свои поиски. Он тотчас разобрался в устройстве аппарата и понял, в каких местах здесь можно спрятаться. Возьмите, обоих полицейских сопровождал Эрнст Фишбах, бывший юнга и подручный шеф-повара Отта. Он разлучился с цеппелином всего однажды, на год, когда его послали учить английский язык в Мидлсекс к некоему мистеру Семпилу, авиатору, которому как-то раз довелось быть пассажиром цепелина. Если ваш нелегал действительно прячется на борту, вы его найдёте. В голосе Эрнста звучало лёгкое сожаление. Он ничего не имел против нелегалов, если бы его самого не взяли на дирижабль, он бы уж точно пробрался сюда нелегально. Желание летать было так сильно, а цепелин так прекрасен. А вам что от него надо-то? От кого, спросил Хайнер. От нелегала. Хватит болтать, приказал Грюнд. Полицейские подошли к моторному отделению. Мотогандолы с двигателями крепились снаружи к бокам дирижабля, как малярные люльки. Каждая из них Можно было добраться по узенькому металлическому трапу, под которым простиралась пустота. В этой пустоте, в хмуром холодном рассвете, брежевшем над швейцарскими Альпами, угадывались ледники причудливых очертаний и горные пики, острые как гвозди на ложе факира. Грюнд решил, что лучше всего послать гондолом Хайнера Вы уверены, что это необходимо? спросил Нольви с палочки, сглатывая слюну. Хватит болтать, отрезал Грюнд. Хейнер открыл люк и начал спускаться по трапу, который раскачивался на сильном ветру. Грюнд и Эрнст наблюдали за ним, едва взглянув под кожух мотора, он торопливо вскарабкался обратно. Там кто-то есть! заорал он. Макс Грюнд с торжествующим видом взглянул на Эрнста. Вот видите, мы не зря старались. В близости шум работавшего двигателя заглушал все звуки. Я не слышу, что вы говорите, крикнул Эрнст. Он там кого-то обнаружил. Ну, естественно, я сказал, что в гандоле кто-то прячется. А я вам повторяю, что это вполне естественно. Что это значит? Конечно, там кто-то находится. Вы же понимаете, что двигатели нельзя оставлять без присмотра. У Макса Грюнда перекосилось лицо. Энс продолжал объяснять: "Каждому двигателю приставлены два механика для наблюдения за его работой. Они дежурят там круглосутки, сменяя друг друга таким образом, мы везём с собой 10 механиков, целую кучу нелегалов. Тут-то ваши хозяева обрадуются". Разъерионный Ноль крикнул на Любе с палочки: "Обучите гандолу и велите механику показаться". Его помощник опять спустился по трапу, а ещё через несколько секунд полицейский грент увидел перед собой улыбающееся лицо номера 47 Ойгена Бентеля, бывшего сотрудника фирмы Майбах, а с 1931 года бортового механика цепелина. Кроме обслуживающего персонала гистапов никого не обнаружили. Ни в этой гондоле, ни в четырёх остальных, зато из-за оглушительного рёва двигателя у полицейского Хайнера ещё много часов жужжали в ушах маленькие портативные моторчики. Единственное вознаграждение за все его труды. А в пассажирской кают-компании было спокойно и уютно, Одни читали, другие, их было большинство, смотрели в окна, остальные играли в карты, толстяк-певец храпел, развалившись в кресле, в салоне царило приятное тепло, и дамы просто накинули на платья лёгкие шали. Один глуховатый француз сетовал на то, что его партнёры по игре то и дело встают, чтобы полюбоваться из окна панорамой. То же мне, туристы, бурчал он. А панорама, нужно сказать, была великолепной. Слева, держабля вставала бледная, словно припудренная инеем, солнце. Над заснеженными горными вершинами вздымался розоватый туман, Цепелин как будто играл в плавную чехарду с острыми пиками и ущельями, а вдали высился Монблан, бдительно охранявший своё белоснежное стадо. Боже мой, воскликнул старик со споньёлкой, зачарованно глядя в окно. Какое чудо! Просто не верится. Перевец У него за спиной Я открыл глаза и зевнул, встав с кресла, он тоже посмотрел в окно, однако не вниз, а в сторону кормуйцы пелина, вернее, той стороны, откуда тот взлетел. Когда через несколько мгновений старик встретился с ним взглядом, ему показалось, что коммерсант плачет: «Вы, "Вам не хорошо?" немез дрогнул: "Кому мне?" У вас слёзы на глазах, певец расхохотался. Да я просто спал как сурок и ещё не прочухался. Вот и всё. Погодите, сейчас приду в норму. Он вытер платком глаза и сказал: "Кстати, о сурках. Вам известно, что в Берлинском зоопарке Итос так начал рассказывать смешную историю о встрече пингвина с сурком, намеренно повышая голос, чтобы его услыхал даже глуховатый игрок в бридж. Однако вместо смеха вызвал у публики только усталые вздохи. В полдень дирижабль уже летел над Флоренцией. Экке нерво шёл в кают-компанию. Кубис накрывал столы к обеду, внизу под ними блестели на солнце крыши Тосканы, метрдотель отворил окно и поставил на граммофон пластинку с мелодичным вальсом. Почти все пассажиры ещё сидели в своих каютах. Миновав горы, Цеперин пошёл на крейсерской 300-метровой высоте, то есть достаточно близко к земле, так что можно было услышать восторженные крики детей на площадях или колокольный перезвон и увидеть флорентийцев выбегающих из домов, чтобы полюбоваться воздушным кораблём. Это зрелище сопровождалось чудесной музыкой, льющейся из граммофона. Эккер стоял на пороге, Его мучило несоответствие между благолепием, царившим в салоне, и страхом, который терзал его с самого утра. Он был уверен, что Ван Го найдут. Но как предупредить беглеца о том, что ему грозит опасность? — Кубис! — Слушаю, командир. — Скажите этим двум полицейским, что они могут обедать здесь. Вместе с пассажирами. Метр Детель кивнул. Экинер хотел выиграть время. Ведь он сам подал Ван Го эту идею — спрятаться в цепелине. Но теперь это грозило юношей роковым исходом. Как только Ван Го обнаружит, его сейчас же передадут французской полиции, а та признает в нем беглеца. Однако кто же мог донести на него немецким властям. Вот что было совершенно необъяснимо. Казалось, сам дьявол оподчился на этого мальчика. 2 часа спустя пассажиры уже кончали обедать. Им подали утку и белое вино с виноградников Юра. Макс Грюнд не произнес за столом ни слова. Он запретил своему помощнику обедать вместе с ним, отослав его наблюдать за действиями экипажа в килевой части Цепелина. Экинер хотел использовать обеденное время, чтобы предупредить Ван Го. Но ему пришлось отказаться от своего плана, когда он увидел, что Грюнд пришёл один. Командир сидел в углу за чашкой кофе и любезно отвечал на расспросы пассажиров. Так он рассказал им, что в 1915 году во время войны один военный цеппелин был сбит в Бельгии над Гентом, прямо над сиротским приютом, который содержали монахини, и один из солдат Альфред Мюллер, пробив крышу здания, рухнул на кровать молодой монахине. "Господи Боже!" со смехом воскликнула леди Драммонд. Э, правда, монахиня уже встала с постели, но солдат Мюллер клялся, что просто не были ещё теуплыми. Макс Грёнт, в отличие от остальных, не засмеялся. Вот почему — Мы не держим парашютов на борту, — закончил командир. — Я больше полагаюсь на проведение. Тем более, что оно дарит такие пикантные встречи, — добавил любитель Вагнера с заплетающимся языком. Леди Драммунд возвела глаза к потолку. Этот вульгарный тип до нельзя шокировал ее, да и все остальные пассажиры с момента взлета избегали его общества. Один только старичок с испаньолкой, который был уверен, что видел толстяка, плачущим не спускал с него глаз, пытаясь заглянуть под маску этого шута. Кубис уже приготовился подать обедающим еще кофе, как вдруг раздался звонок из рубки, Грюндско чел с места, в следующем мгновении дверь кают-компании с треском распахнулась. На пороге стоял ноль без палочки. Его одежда была разорвана, правое ухо кровоточило, Но он как будто не замечал этого и старался держаться как можно более естественно и непринуждённо. На его лице облаждала идиотская улыбка. Одну руку он держал в кармане, а второй помахивал из стороны в сторону, словно хотел сказать: "Не обращайте на меня внимания". Прихрамывая, он подошёл к своему шефу и что-то шепнул ему на ухо. Никто из окружающих его не услышал. Макс Грюнд легонько подтолкнул его к двери, и они оба вышли. Экенн развернулся перед пассажирами и догнал полицейских в коридоре. Что случилось, спросил он. Мы засекли вашего нелегала. Агент Хайнер его нашёл. Я заметил, что кто-то в темноте поднимается по лесенке, окликнул его несколько раз, но он не ответил. Он явно пытался удрать через верхний люк. Разве там наверху есть какой-то люк? спросил Макс Грюнд. Да, неохотно ответила Экинер. Через него выходят наружу, чтобы залатать обшивку Цепелина. Но этого люка нет на моём плане. Плевать я хотел на ваш план. Моё дело заниматься дирижаблем, а не вашими бумажонками. И Эккерн обратился к Хайнеру. Где он сейчас? Я его оглушил, он валяется там на полу возле винной кладовой. Он сопротивлялся. Я успел схватить его за ноги, когда он уже влезал в люк. Он кричал, что ему лучше умереть. Мы схватились Бедный малыш, подумал капитан и сказал вслух. Я хочу его видеть. Вы его увидите только с моего разрешения, рявкнул Грюнд. Тогда я вас немедленно высажу. Я представитель полиции Рейха. Да? Но мы сейчас в Италии, уважаемый, и ваш Рейх здесь бессилен, по крайней мере, сейчас. Максу Грюнду стало не по себе. Этот старый псих вполне мог осуществить свою угрозу, поколебавшись, он сказал: "Я вижу, вас очень заботит этот человек. Хочется верить, что это не вы помогли ему проникнуть в держабель командир. Ладно, видите, нас Хайнер Через минуту они добрались по узкому переходу до площадки. В полумраке виднелось тело человека, лежавшего лицом вниз. Эккенер поднимался последним. Вы его знаете, спросил Грюнд. Да. Командир Эккенер узнал его даже в темноте. Так вы знаете этого человека? выкрикнул Грюнд. Да сознался Экинер. «Я его знаю». «Кто же это?» Капитан вытер платком взмокший лоб. «Это мой повар. Отто Манс. Ваш помощник вырубил моего повара». Макс Грюнд перевернул безжизненное тело. «И верно. Это был номер тридцать девять» в повозке пепелина Эккерн схватил франца Хайнера Зашиврот вон отсюда Приведите доктора Андерссона и четырёх человек, чтобы перенести его отту вниз А вы, продолжал он, повернувшись к гренду, вы отныне будете делать только то, что я прикажу, поскольку вы находитесь в моём цепелине. На это Макс Грюнд ответил с напускной кротостью. — Граф Цепелин принадлежит фюреру и Третьему Рейху. Вы здесь не хозяин. Я могу раздавить вас, как старую собаку на шоссе. Экинер отцепенел от этой дикой злобы. Значит, отныне все порядочные люди стоят не больше, чем раздавленная собака на обочине. Вы капитан держи не смог продолжить вы тут он был беспомощен он не умел говорить на таком языке макс грюнд засмеялся экенер впервые видел его смеющимся подошёл к нему и потрепал по щеке ну вот теперь я вижу ты понял с этими словами гестаповец отвернулся от командира и спустился в пассажирскую гондолу Отто Манц медленно приходил в себя. Экинер с комком в горле наклонился к нему. «Все будет хорошо, Отто. Сейчас вас перенесут в офицерскую каюту. Но скажите, что вы тут делали, леди?» Экинер насторожился. «Я решил умереть». «Выбраться наружу и броситься в пустоту». «Ну-ну, все обойдется, старина!» — утешил его капитан. «Леди...» — повторил Отто. «Она меня не узнала». Экинер с улыбкой потер щеку. «Ах, вот оно в чем дело!» «Леди, вам больно?» Отто не отвечал, и Экинер заговорил сам. «Вы слишком много работаете». Я тут было подумал не дать ли вам в помощь какого-нибудь парня, чтобы помогал в кухне. Но в конечном счёте понял, что это невозможно. От тяжелобно простонал и повторил: она меня не узнала. Командир вздохнул: "Ох уж эти женщины, старина, эти женщины". Странное дело. Неожиданно на обоих снизошёл покой. Двое мужчин, оскорблённых, униженных, беседовали как близкие друзья, сидящие ночью под звёздным небом где-нибудь на полянке. Они обменивались обычными, банальными словами, но иногда и банальность лечит душу. Ах уж эти женщины! Экинр растянулся на площадке рядом с поваром, подложив руки под голову. Сам я познакомился со своей будущей женой на земле, сказал он. Так оно вернее. В воздухе всё как-то нереально, атмосфера просто сказочная. Наш дирижабль Африка, Амазония, шальные ветра над горами Шварцвальда. «Неужели вы верите в любовь над облаками?» Вот слушал командира, закрыв глаза. «Да?» «В воздухе все выглядит сказочным, старина. Вот люди говорят, вы летаете, вы видите весь мир. Да, это верно». И это прекрасно, но однажды полёт кончается. И сказки тоже приходит конец. Начинаешь трезво смотреть на вещи. А воздушный роман становится далёким воспоминанием. Женитесь только на земле, от найдите себе обычную, земную женщину, которая будет вам под стать. Вот та не смело улыбнулся в темноте, которая будет вам под стать, повторил Хуга Экнер. Надёжную жену, которая никуда не исчезнет, не испарится, стоит лишь дунуть на неё. Но ну как старина, вы подумаете над тем, что я сказал. Я подумаю, командир. И вот с трудом повернулся набок, чтобы лучше видеть Экенера. Командир. Я хочу вам сказать. Я слышал, как этот шпиг говорил с вами. Вы не должны ему позволять. Экенер вскинул голову, он почуял рядом чьё-то присутствие. Вглядывая глазами в тёмное пространство, он подождал с минуту, но тут послышались голоса поднимавшихся к ним людей. Он торопливо прошептал: "А ты сиди на месте, ни шагу, никуда, пока я не разрешу". Он произнёс эти слова мягко, но властно. "Это вы мне, командир?" спросило кто. "Нет, я я говорю с э, самим собой". «А как это? Да вот по поводу того шпика, которого вы слышали, я обращаюсь к собственной гордости, к самолюбию. Убеждаю их не возникать, пока не пришло время». Но Ван Го, затаившийся в темноте, знал, что эти слова обращены к нему.